глава 97 я изменился к в и н ничего не ел последние два дня и если бы это случилось с кем-то еще, то они бы умерли с голоду. О д н а к о для Квына это было не так. П р е ж д е чем проглотить таблетку, он почувствовал себя полностью сытым и он мог догадаться почему. кровьь яна последнее, что он съел, была кровь и это все что у него осталось в желудке. По какой-то причине, как только он принял эту таблетку, Его тело как будто отвергло ее. Употреблено несъедобное вещество. Минус 10 хп. 45 из 55 хп. У Куина не было проблем с потреблением пищи раньше. Конечно, е г вкусовые рецепторы были другие. Но он всегда мог есть обычную еду, независимо от того, что это было. Хейли кинулась еще раз проверить, как там Куин, и положила его на пол. Она проверила все, что могла. и даже начала использовать свою целительную способность на его животе. Успокаивающее чувство охватило его, когда свет исходил от ее рук. Обнаружена целительная способность. Невозможно заблокировать способность. Плюс 1 плюс 1 55 из 55 хп. Было облегчением узнать, что целительские способности все еще работали на Куина. В будущем, если он когда-нибудь будет серьезно ранен, Ему будет полезно иметь одного из них в своем кругу. «Спасибо, я чувствую себя намного лучше», – сказал к в и н т в о й голод растет!» Хотя она была в состоянии вылечить его, исцеляющая способность ничего не могла сделать с голодом. «Вы выяснили, что случилось с мальчиком?» – спросила Фэй. «Пока нет», – ответила Хейли. «Но мне нужно будет о т в е с т и его в кабинет доктора, когда я вернусь». В этот момент Лео вернулся, неся что-то на плече. Войдя в комнату, Куин сразу понял, что это такое. Сладкий запах звал его. «Используется банк крови! 90 в я н о с и ста миллилитров! Вы больше не голодны!» Взяв немного крови из своего банка крови, он больше не испытывал желания схватить тело. Однако сладкий запах все еще оставался в комнате. «Мы готовы отправиться прямо сейчас», сказал Лео, глядя в сторону Куина. «Он что, смотрит на меня? Не может быть!» «Он же все-таки слеп!» «А теперь вы двое», – сказала Фэй, глядя на Вордена и Куина. «Когда мы вернемся, мне нужен подробный отчет о том, что произошло. Хотя мы уже слышали другую сторону истории, мы хотели бы услышать вашу, чтобы они совпали». Ворден и к в и н переглянулись. «Ты хочешь сказать, что кто-то столкнул нас в портал?» – спросил Ворден. «Да, второкурсник, который был ответственным, вышел вперед и признал это». Генерал Дюк занимается наказанием этого ученика, пока мы говорим. Эти двое не знали почему, но кто-то прикрывал Питера. Это означало, что подозрения Вордена и Куэна были верны. Кто-то попросил Питера сделать это, и это был не просто кто-то. Кто-то с достаточно высокой поддержкой, чтобы иметь возможность прикрыться, чтобы взять вину на себя. Группа начала ходить вокруг тренировочного центра с детьми в центре и Фей впереди. Позади них стоял Лео. И теперь к в и н был в этом уверен. Лео пристально посмотрел на него, а потом вспомнил, что Лео говорил что-то о том, чтобы сказать, использует ли кто-то способность или нет. Может ли Лео обнаружить, что у Куина теперь есть способности? Но если это так, то почему он ничего не говорит? Затем, прежде чем он успел опомниться, Лео оказался рядом с ним и наклонил голову прямо к уху Куина. «Когда мы вернемся в школу, давай поговорим. Только ты и я. Я обещаю, что не причиню тебе вреда», – прошептал он. Как только Лео закончил говорить, то вернулся на свое место охранника позади них. Когда Куйн обернулся, чтобы взглянуть, он увидел, что Лео широко улыбается. к в й н у было трудно доверять людям, но с таким лицом он действительно не мог подумать, что он сделает что-то плохое. Он хотел знать, о ч е м Лео хотел поговорить с ним. В худшем случае, если ему п р и д е т с я встретиться, он в о з ь м е т с собой Вордена и Лейлу. Наконец, они добрались до п р и е м н о й На письменном столе стоял компьютер, рядом с ним шифровальная машина. Фэй ввела код, который позволил ей войти в компьютер. После того, как она напечатала несколько слов, со стороны Арены послышался громкий механический звук. Но «Ну, мы бы никогда не смогли открыть это ч т о кусае сказал Ворден, хотя к в и н думал иначе. С его навыками проверки он мог бы, по крайней мере, пройти мимо машины с паролем. Но он сомневался, что это помогло бы ему с компьютером. Группа вернулась в то место, откуда они только что пришли. На этот раз, войдя на стадион, а не просто на простой настил на полу арены. Из-под него был поднят большой портал. «Все выглядит просто замечательно», – пожаловался Дэл. «Похоже...» Я нёс эту штуку без всякой причины. Когда группа подошла ближе к порталу, Квинн а ч а л слышать, как его сердце бьётся громче. И он был не единственным. «Что случилось, парень?» Сказал Лео. «Ничего страшного», – ответил он. Но это была ложь. После того, как он выбросил пищевую таблетку, ему стало ясно, что его тело изменилось после последней эволюции. Он мог есть, а теперь не мог. Так что насчет других изменений? Раньше, когда он выходил на солнце, он терял половину своей статистики. А что, если на этот раз он просто сгорит дотла? Глядя на Куина, в о р д е н понял то же самое. Эй, ты не знаешь, на том конце сейчас день или ночь? Я уже целую вечность не видел солнца. Солнце должно быть еще высоко. Но когда вы оба вернетесь, я предлагаю вам отдохнуть. Услышав эти слова, Куин сглотнул. Ох, успокойся же ты, сказала система. Не волнуйся, солнце тебя не у б ь е т Правда? Да, зачем мне лгать тебе? Хотя на тебя оно подействует по-другому. Например, как? Ну, просто подожди и увидишь. Глава 98. Возвращение. Когда система сказала ему, что ему не о ч е м беспокоиться, его сердце немного успокоилось. У него не было причин лгать ему. Группа вошла в портал и вышла с другого конца. Открыв глаза, они увидели, что находятся в тренировочном зале. Тот самый, где Питер толкнул к в и н а С тех пор, как они оказались в помещении, ни одно системное сообщение не сообщило ему о его недостатках. «Но я думал, что портал отправит нас в случайное место», – спросил Куин. «На самом деле, это касается только красных порталов. Он так устроен», – ответила Фэй. поэтому звери не могут знать, где он находится. Кроме того, с п л а н е т ы которая не была обнаружена, что обычно происходит с красными порталами, трудно определить точные координаты, как мы можем это сделать на Земле. «Ворден, возвращайся в класс. Мне еще нужно кое-что проверить насчет Куина», сказала Хейли. Они сделали, как им было сказано. Куин последовал за Хейли, а Ворден решил вернуться в свою комнату в о б щ е ж и т и и д е л ты можешь идти. А Лео пойдёт со мной, мы доложим об этом Натану», сообщив ему, что миссия удалась, и я предполагаю, он решит, что делать с телом». В настоящее время ученики находились в середине своих занятий. Лейла сидела на своём месте, постоянно постукивая ручкой по столу. Она двигала её вверх и вниз посередине, пальцами. Это было то, что она делала всякий раз, когда у неё что-то было на уме. Она надеялась, что кто-нибудь из е е знакомых сможет вытащить Куина оттуда. Чем больше она думала об этом, тем больше злилась, и весь этот гнев был направлен на Питера. Как только занятия закончились, и она вышла в коридор, она услышала, как все остальные студенты бормочут что-то невнятное. Ты слышал? Очевидно, пропавшие студенты вернулись. Ты уверена? Да, я видела, как Ворден возвращается в общежитие, а профессор Дел громко кричал: "Ворден вернулся!" «Но как насчёт Куина?» – подумала Лейла. Она сразу же бросилась в спальню мальчиков, чтобы проверить, верны ли слухи, которые она слышала. Но прежде чем постучать в спальню, она заколебалась. Последний раз, когда она делала что-то подобное, её душил этот псих Ворден. Но ей было нужно знать. Она хотела знать, в безопасности ли Куин. Она собралась с духом и постучала в дверь. Через несколько секунд дверь открыл тот, кого она меньше всего хотела видеть. Это был Ворден. «Послушай, я хочу только спросить, где Квинн?» Ворден улыбнулся, как только увидел, кто стоит в дверях. «Он в кабинете врача». «Спасибо», – сказала она и бросилась прочь. «Подожди», – крикнул Ворден. Когда она обернулась, то все еще могла видеть огромную у хмылку на его лице. «Ты больше не единственная, кто знает», – сказал он. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Лейла. Ворден медленно подошел к ней, и улыбка на его лице с каждой секундой становилась все более жуткой. «Я говорю, что ты больше не особенная и не нужна ему, потому что я знаю». Лейла повернулась и побежала дальше, и последнее слово осталось за ней. «Я думаю, ты все еще сумасшедший мальчик!» Она бежала и бежала, пока наконец не добралась до кабинета доктора. Войдя в комнату, она заметила, что Хейли там нет. Но с м о т р е в каждую из кровати, она наконец нашла его. «Куин!» – сказала она удивлённо. На мгновение ей пришлось пару раз оглядеть его с ног до головы. Его подбородок, чистая кожа и просто что-то в нём притягивало её к себе. «Что происходит? Ты что, используешь на мне какое-то заклинание?» Она п р о ш л а достаточно вампирских романов, чтобы понять, что происходит. Хотя она была очарована Куином из-за того, кем он был, Она никогда не думала, что он выглядит красивым. Но по какой-то причине её ум теперь был полон безумных мыслей. «Ты можешь выключить эту штуку?» – мысленно произнёс Квин. Внезапно у Лейлы пропало это желание. Но сейчас, глядя на к в и н а он выглядел совсем не так, как раньше. И она вынуждена была признать, что теперь он был на том же уровне, что и Ворден. Хотя ей и не нравился Ворден, она сразу узнавала симпатичного мальчика. «Ты в порядке? Что случилось?» – спросила она. Пока в кабинете никого не было, к в и н рассказал Лейли обо всём, что произошло в мире портала. «Прости, меня там не было», – сказала она. «Я сказала, что помогу тебе, но я не могла». «Эй, не беспокойся об этом», – ответил Куин. «Я не ожидал, что кто-то прыгнет за мной. Это практически самоубийство». «Он так и сделал». Пробормотала Лейла достаточно тихо, чтобы Куэн не понял, что она сказала. По какой-то причине она чувствовала, что Ворден поднялся на одну ступеньку по шкале лояльности. «Просто помни, если тебе понадобится кровь, ты можешь позвать меня. Тебе не обязательно идти к Вордену». Она сказала это и бросилась вон из кабинета врача. Приятно было чувствовать, что люди беспокоятся о нём. Впервые в жизни к в и н по-настоящему почувствовал, что у него есть друзья. Это было странное чувство. которого он никогда и раньше не испытывал. Никто не заботился о нем, когда он был ранен. В прошлом, когда он возвращался домой весь избитый, он всегда входил в пустую комнату. Никто не спрашивал, все ли с ним в порядке и как он себя чувствует. Но с тех пор, как он получил систему, все изменилось. После того, как Хейли разрешила к у и н а покинуть кабинет, он наконец вернулся в свою комнату в общежитии. Внутри Ворден был занят игрой на портативном устройстве. «Эй, парень, всё в порядке?» – спросил в о р д а о н и не узнали, что ты…» Он оглядел комнату, прежде чем закончить последнее слово. «Вампир, не так ли?» «Да, всё было в порядке. Она сказала, что со мной всё в порядке, и уровень моей крови в норме. Поэтому она отослала меня обратно». Пока они вдвоём разговаривали, из-за двери послышался звуковой сигнал. Это означало, что дверь была не заперта. Дверь открылась, и вошёл Питер.